Выделялось получению достоверной информации о военных приготовлениях Германии к нападению на Советский Союз. В первые дни после приезда в Варшаву молодая разведчица чувствовала себя неуверенно. Польская столица сильно пострадала от бомбардировок гитлеровской авиации. Мирная жизнь была нарушена, свирепствовала гестапо. Внешне все, казалось, было нормально. Работали казино, кинотеатры, многочисленные увеселительные заведения для господ германских офицеров, торговали магазины. Однако Польша под гитлеровской оккупацией была не такой, как до войны. В ней царила атмосфера страха и уныния. Тем не менее, необходимо было выполнять задание центра. Прежде всего, подумать о восстановлении агентурного аппарата. Мария проанализировала справки на агентов, призванные центром. Некоторых из них посетила под благовидным предлогом. В результате выяснилось, что многие из них, особенно из числа польских военнопленных, завербованных территориальными органами НКВД, подписали обязательства о сотрудничестве с разведкой, в надежде любым путем возвратиться на Родину. Реальными разведывательными возможностями эти люди не располагали. Агентурную сеть НКВД в Польше предстояло воссоздать заново. У некоторых людей в таких обстоятельствах опускаются руки. Но Центр не ошибся в разведчице. Мария стала энергично действовать, прониклась с духом напряженной обстановки, принялась активно заводить связи. Разумеется, главную роль в этом разведывательном тандеме играл Иван, но и самой Марии хватало работы. Первоначально они установили контакт с профессором философии Варшавского университета Владиславом Способским, человеком, симпатизировавшим Советскому Союзу. Он был лично знаком с прогрессивной польской писательницей Вандой Василевской и намеревался выехать в Советский Союз. Среди помощников Марии и Ивана были адвокат Суриц, рабочий лесничество Ливаневский, регулярно раздержавший по территории Польши, и выполнявшись задания разведчиков по визуальному наблюдению за переброской гитлеровских войск к советским границам, были и другие, не менее интересные источники информации. Вскоре в центре из Варшавы начала поступать важная военно-политическая информация. Разведчики сообщали, что в самой Варшаве немцев относительно немного. Все они в основном находятся на советской границе. Численность гитлеровских войск на границе с СССР составляет до 2 миллионов человек. В Варшаву немецкие офицеры приезжают в основном для отдыха и развлечений. Поляки откровенно ненавидят немцев и открыто говорят, что скоро грянет война и русские в ней разгромят гитлеровцев. В то же время поляков переселяют из генерал-губернаторства на новые места. Это входит в германский план колонизации Польши, хотя немцы выдают насильственное выселение поляков за меры по созданию оборонительных зон, чтобы якобы противостоять советской превентивной войне, сообщала Мария в Центр. Вскоре из Москвы поступило указание срочно перепроверить информацию о том, что Германия якобы стянула к советской границе 4 миллиона солдат и офицеров. Хотя разведчики не располагали возможностями получать немецкие документы, подтверждающие их сообщения, они регулярно информировали центр о растущей концентрации войск Третьего Рейха на границе с СССР, и о реальной угрозе войны, использование имевшихся возможностей широкого круга связи среди немцев и поляков,